«Погоди, дай вспомнить. Ну, во-первых, сад бывшей резиденции Ордена Потаённой Травы. Ну, это как раз довольно известное место». «Относительно», — кивнул Малда Йозы. «Несколько раз я оказывался там одновременно с другим клиентом. И даже с двумя. По местным меркам практически аншлаг. А ещё тайная роза в безымянном переулке, отходящем от главной дороги, по которой все мотаются из старого города в вново и обратно».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 «Завсегда-то и без вывески в курсе, куда идти, а на случайных посетителей почти никакой надежды». «Ага, значит, это место ты тоже знаешь». «Да я тут вообще всё знаю», — улыбнулся Малдо. «Я же очень долго жил в скандальном переулке, и чего никогда не умел, так это готовить. Мне сейчас легче новый дом построить, чем кувшинкам расварить». «Родная душа».